Эпилог. Четыре года спустя. Декабрь. Холодная луна. Луна пишет мне, чтобы сообщить, что сейчас полнолуние. Пять утра, первое утро года. Мне нужно пописать, поэтому я выбираюсь из вагончика, двигаясь так тихо, как только возможно, чтобы не разбудить моего бойфренда и нашего ребёнка. На ночь мы припарковались в степи. На улице ужасно холодно, и луна светит на снег так ярко, что мне не нужен фонарик. Буквально только что мы наблюдали за тем, как полная холодная луна декабря поднималась над холмом, отмечая своим блеском наступление Нового года. Я смотрю вверх и благодарю ее за то, что она неизменно и безразлично охраняет меня. Последние четыре года пролетели как молния, но одновременно были самыми долгими и трудными. Луна продолжала вращаться по орбите. Я несколько раз переезжала. Приливы и отливы случались дважды в сутки. Моя боль утихла. Каждый месяц мое тело росло, отбрасывало ненужное и обновлялось. Я переехала в маленький город, где меня никто не знал, и нашла новые места для плавания. Стоя на улице в снегу, я думаю, могут ли наши тела, почти полностью состоящие из воды, на каком-то первобытном уровне ощущать перетяжение Луны. В нас живет врожденная жажда, и она заставляет меня путешествовать по городам, островам и сайтам. Местоположение изменяется, но жажда остается, и точно так же со мной остается моя далекая любовь — Луна. Несколько недель назад по пути на книжный фестиваль У меня была пересадка в Париже, в аэропорту Шарль-де-Голь. Возможно, из-за парфюма, которым я надушилась в магазине «Дьюти-фри», на меня снова нахлынули воспоминания, и мне показалось, что я вижу его в очереди. Но это, конечно, был не он. И потом я поняла, что не думала о нем уже много недель, даже месяцев. И сейчас я в том будущем, в котором хочу быть, которое наступило неожиданно и до которого я добиралась кружным путем. Потребовалось много времени, чтобы начать по-другому относиться к прошлому. Спонтанно и постепенно ко мне пришло что-то похожее на благодарность и прощение. Изменения происходили медленно, но неумолимо, как рост волос. Я не замечала, как выздоравливаю, но однажды поняла, что больше не испытываю боль. Иногда происходили существенные сдвиги, как в тот день, когда я съехала и решила без мучений выбросить маленькие сувениры и подарки, с которыми, как когда-то казалось, не смогу расстаться. Череп журавля, дешевый перочинный ножик. Как когда я впервые почувствовала влечение к кому-то другому. Были откаты. Случалось после насыщенного вечера я возвращалась в пустой дом, опьяненная колы, интересом к себе — и снова проваливалась в интернет до поздней ночи, а утро чувствовала похмелье и была себя отвратительно. Иногда должно пройти время, чтобы то, что говорят люди, обрело смысл. Он говорил для меня так лучше в краткосрочной перспективе, но для тебя в долгосрочной. Он знал себя лучше, чем я. Он знал, что надолго его не хватит. Он знал, что со мной все будет в порядке. И вот я стою под ярким солнцем в зале вылета. Самолеты взлетают, и сердце бьется. Однажды я пересекла вершину холма и не оглянулась. Поцелуй меня в промышленной зоне. Поцелуй меня на пешеходной зоне в центре города. Поцелуй меня в зеленом поясе. Поцелуй меня на линии перемены даты. Поцелуй меня во флоатинг камере в баро камере Поцелуй меня, когда твое лицо онемело от холодной воды. Поцелуй меня между сном и бодрствованием. Поцелуй меня в восемь минут между взрывом солнца и тем мгновением, когда мы узнаем об этом здесь, на земле. Поцелуй меня в вечном после.